Преклоняют колени у гроба и видят ангела, сошедшего на землю. Старая каргака ковыляла по коридорам и поднималась по лестницам, невнятно бормоча что-то в ответ на ругань своей спутницы. Наконец, остановившись, чтобы отдышаться, она передала ей в руки свечу и последовала за ней, стараясь не отставать от своей куда более проворной начальницы, направлявшейся в комнату больной. Это была жалкая коморка на чердаке. В дальнем ее углу горел тусклый свет. У постели сидела другая старуха. У камина стоял ученик-аптекаря и делал себе зубочистку из гусиного пера. — Вечер морозный, миссис Корни, — сказал этот молодой джентльмен, вошедший надзирательниц. — В самом деле очень морозный, сэр. Приседая, ответила та самым учтивым тоном. Вам следовало бы получать лучший уголь от ваших поставщиков, заявил помощник аптекаря, разбивая заржавленный кочергой кусок угля в камине. — Такой уголь не годится для морозной ночи. Совет выбирал его, сэр, ответила надзирательница, а Совет мог бы позаботиться по крайней мере о том, чтобы мы не мерзли. потому что работа у нас тяжелая. Тут разговор был прерван с тоном больной. — О, — сказал молодой человек, поворачиваясь к кровати с таким видом, будто совсем забыл о пациентке. — Ее песенка спета, миссис Корни. — Неужели, сэр? — спросила надзирательница. — Я буду очень удивлен, если она протянет еще часа два... — сказал помощник аптекаря, сосредоточив внимание на острие зубочистки. — Организм совершенно разрушен. Посмотрите-ка. Старушка, она дремлет. Сиделка наклонилась к кровати и утвердительно кивнула головой. — Может быть, она так и умрет, если вы не будете шуметь, — сказал молодой человек. — Поставьте свечу на пол. Там она ей не помешает. Сиделка исполнила приказание и в то же время покачала головой, как бы давая понять, что женщина так легко не умрет. Затем она снова заняла свое место рядом с другой старухой, которая к тому времени возвратилась. Надзирательница с раздражением завернулась в шаль и присела в ногах кровать. Помощник аптекаря, покончив с отделкой зубочистки... расположился перед камином и в течение десяти минут грелся у огня. Наконец, по-видимому, соскучившись, он пожелал миссис Корни успешного завершения ее трудов и на цыпочках удалился. Посидев несколько минут молча, обе старухи отошли от кровати и, присев на корточки у огня, стали греть иссохшие руки. Приняв такую позу, они вели тихим голосом разговор, и когда пламя отбрасывало призрачный отблеск на их сморщенные лица, их безобразие казалось ужасающим. Больше она ничего не говорила, Энни, милая, пока меня не было, — спросила та, что ходила за надзирательницей. — Ни слова, — ответила вторая сиделка. Сначала она щипала и ломала себе руки, но я их придержала. и она скоро утихомирилась. Сил у нее мало осталось, так что мне легко было ее успокоить. Для старухи я не так уж слаба, хотя и сижу на приходском пайке. — Она выпила подогретое вино, которое ей прописал доктор? — спросила первая. — Я пробовала влить ей в рот, — отозвалась вторая, — но зубы у нее были стиснуты. А за кружку она уцепилась так, что мне едва удалось ее вырвать. Тогда я сама выпила вино, и оно пошло мне на пользу. Осторожно оглянувшись и убедившись, что их не подслушивают, обе старые корги ближе придвинулись к огню и весело захихикали. — Было время, — снова заговорила первая, — когда она сама сделала бы то же самое... И как бы еще потом потешалась, ну, конечно, подхватила другая, она была развеселая, много-много славных покойничков она обредила, и были они такие милые и аккуратные, как восковые куклы. Мои старые глаза их видели, эти старые руки их трогали».